Критика. Когда мне говорят «успокойся, не обращай внимания на критику», мне хочется послать человека заняться своей жизнью, что, собственно, я и делаю. Ну как другой человек может знать, какой у меня должна быть реакция на что-либо, будь то критика, похвала или благодарность? Я прошу таких успокаивающих меня, с благими, конечно, намерениями, Сделать что-то стоящее реакции окружающих, а не реагировать на критику, если получится. Я уверена, что критика меня перестанет раздражать в ту самую секунду, когда я перестану реагировать на благодарность. А пока я не отказываюсь ни от чего. Просто использую по-разному. Обиды на меня, попытки обмана и критику в том числе я использую как контент в моем блоге. Ведь все это человеческие эмоции, а я их неугомонный исследователь. Однажды критично настроенная дама принесла мне в буквальном смысле миллионы долларов. Если бы ее комментарий не появилось в моем блоге, его бы стоило придумать. Февраль 2019-го, остров Бали. Я почти не вспоминала о дочери. Новая жизнь и дело, от которого сносила голову так, что забываешь есть и спать, захватили меня полностью. Но когда я все же вспоминала Александру, мне было больно. Я не могла ей звонить. Мне было просто нечего сказать. Это еще больнее, чем признаваться, что скучаешь и любишь. Я не скучала и не любила никого. Я не могла ей пообещать, что мы скоро будем вместе и что все будет хорошо. Я ничего не знала. Сам комментарий сработал как спусковой крючок. Меня подбросило на кровати, и примерно час трясло от злости и желания, чтобы у автора письма сдохли все дети, которых она знает разом. Это было обычное чужое мнение, но отреагировала я именно на него и именно так. Когда кровь перестала кипеть, и я успокоилась путем обычного уже анализа своих эмоций, легким движением не своей руки, я создала еще один аккаунт, за вход на который теперь пришлось бы заплатить. И нашлись такие желающие. И по сей день поток людей, спешащих измениться, не иссякает. Есть мнение, что критика делится на какие-то еще конструктивные критики, и эти-то как раз призваны нас мотивировать, вдохновлять и всячески менять в лучшую сторону. Таких критиканов еще полагается благодарить и просить добавки. Мне критика пригодилась только дважды. Про первый случай я рассказала, а второй был в школе. Жил когда-то такой Виссарион Белинский, который мне лично помогал справляться с сочинениями на темы, недоступные мозгу подростка. Например, почему Раскольников убил таки старуху-проценщицу. Все, любые другие мнения, о которых я не прошу, только раздражают. Люблю высказывания неизвестного авторства, с которым я согласна, что критика — это когда критик объясняет автору, как сделал бы он, если бы умел. Здесь могло бы быть мое длиннющее обращение к людям, которым тяжело обойти мой блок стороной или хотя бы промолчать. Я бы задала им сто вопросов доколе, попросила покопаться в себе и найти то, что их раздражает во мне, но не хочу, мне все равно. Надоели как мухи, но без которых лето не лето. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 29. «Моя Ахиллесова пята — это осуждение. Поэтому я блокирую тех, кого могу осудить, как в блоге, так и в жизни, ибо на это уходит мое драгоценное время. Не виню себя за категоричность и не думаю, обиделся ли кто-то или нет». Мне так выгодно.